Снегирев молча смотрел на себя самого умиравшего в африканской саване. Он знал со слов тети Фиры, как представляла себе Кира гибель своего невенчанного мужа. И именно этот момент Стаська и изобразила, наконец-то решившись, наконец-то приготовившись к самому главному всеми прежними своими грандиозными полотнящими ныне украшавшими. туда и дорога, не жалко школьные коридоры. Может, ради этого ей и понадобилось вообще взяться за кисти и карандаши, чтобы в дальнем углу, позади разбитого грузовика, нарисовать заклубившееся над дорогой облачко пыли. Этамчался сопровождаемый БТР ми танк, а над ними стремительно приближаясь, слетел вертолёт. Это шла помощь. Стаська всё смотрела, то на картину, то на пролизованного увиденным Снегирёва, и наконец очень тихо спросила его: "Дядя Лёша, как вам кажется, только честно, устеел отни?" Алексей собирался пробыть у Жуковых весь остаток дня и вместе со Стаской сходить выгулять Рекса. Но неожиданный звонок по сотовому вынудил его резко переменить планы. Сказав несколько раз: "Ага", и "Угу", так он всегда разговаривал по телефону при посторонних, Снегирёв извинился и поспешно отбыл на Неве, пообещав, впрочем, скоро вернуться. Свои обещания он выполнял всегда. Примерно через час Жуковский аппарат захлебнулся трезвоном, и Истайка, схватившая трубку, услышала одну фразу: Выгляни-ка с кухни в окно. Голос у дяди Лёши был очень довольный. Двор дома, вытянутый вдоль проспекта, в самом деле хорошо просматривался из окон на кухне. Валерий Александрович, которому Снегирев перед отъездом шипнул кое-что по секрету, прилип к стеклу вместе с воспитанницей. Нина Степановна сняла с огня суп и тоже подошла посмотреть. Так, в полном составе. Они и увидели невероятно чистый по нынешней погоде Москвич, чинно и торжественно въезжавший во двор, элегантный четыреста восьмой Москвич, удивительно красивого и нежного серовато-голубого цвета под названием Ладога. Он помедлил на въезде, моргнул дальним светом и покатил, расплескивая талы и лужи к Жуковскому подъезду. Жуковы, Стайка с Валерием и Санчем и Рексом, а чуть погодя Ини и Степанна, оказались внизу чуть не раньше, чем машина подъехала и остановилась. Ну, Сидоров выбрался наружу и оставил дверцу открытой. Узнаёте? Рекс первым сунулся в автомобиль, наследив мокрыми лапками на водительском кресле, принюхался и чихнул. Валерий Александрович волнуясь откинул капот. Если и остальные, невидимые сверху части машины были вылезены так же, как двигатель, Москвич ещё обязан был прослужить веру и правде ещё 20 лет. Жуков посмотрел на Алексея, и тот подмигнул ему. Валерий Александрович виновато улыбнулся в ответ. Нина Степановна села на правое сиденье, где, опасаясь, укачивал необычно ездил, пристегнулась ремнём и сказала, что совершенно не хочет никуда вылезать. Она была в курсе. Снегирёв передал Валиль Александровичу крохотную, размером с чехолчик для бритвенных лезвий, чёрненькую коробчку. Это класти на грудной карман, чтобы никуда без тебя опять не уехал. Встать, как ходила кругом москвича, присматривая, строгая, чуть ли не пробуя на зуб. Потом остановилась у кормы автомобиля и о чем-то напряженно задумалась, гладя пальцем багажник. Здесь вмятинка раньше была, сказала она, подошед к Шмуснигерю. Рафик маршрутный когда-то на перекрестке. Алексей был весьма трудно смутить. Он пожал плечами. А зря в ремонт та таскали, чинить так чинить.